Глава 15. Грибы. Ты чего принесла, дурында? В ужище прохрипело устенье, и едва Влада высыпала грибы на стол, чтобы почистить их. Грибы, как вы велели, ответила Влада, не понимая, что не так. В этот момент всё замерло и появился экран с роботом, который отчеканил: "Задание выполнено, Влада Киселёва. Добавлены бонусные баллы за отлично сыгранную роль. За вычетом баллов на подсказку вы наберёте 290 баллов". О, как хорошо! закивала Влада довольна. Задание оказалось на редкость лёгким, не считая, конечно, медведя и почему-то недовольной кухарки, которая сейчас, замирев, сверлила её стеклянным негодующим взглядом. Второе задание билета номер 5. Угадать барыню Дарье Матвеевне. Время выполнения 2 дня с этого времени. Есть вопросы, абитуриент? А как угадать? спросила она тут же робота чтобы барыня была довольна Машей Лапиной и похвалила ее словами. «Понятно», — кивнула Влада, помня, что повторная аттестация может длиться несколько дней. Потому, видимо, и это задание было растянуто на два дня. Делалось это для того, чтобы абитуриент показал себя в нужной роли более длительное время. Это было гораздо труднее, чем исполнять роль сутки, но повторная аттестация сразу же предполагала более длительные задания и меньшие баллы. Робот растворился вместе с экраном в воздухе, а все окружающие персонажи вновь ожили. "Я вижу, что грибы. Ты зачем эти собрала-то?" выпалила Устинья. "Так самые лучшие старалась, Устиньи Егоровна, белые и грузди, чтобы бараньё довольно осталось. Ты что ж, глупая девка, забыла, что бараньё только лисички жалуют?" выдохнула кухарка и с расстройства плюхнулась на лавку. "О том все в усадьбе знают, Манька, чего прикидываешься?" поддакнула девочка, сидя за столом и перебирая крупу. И где ж теперь лисички эти взять? Суп через 2 часа подавать, а их нет, сокрушалась баба, схватившись за голову. Барня наверняка разозлится, лютая же она у нас. Поджав губы, Влада замолчала, понимая, что сама склупила. Почему не спросила у Стеню, какие грибы нужны? Сразу побежала в лес задание выполнять, чтобы быстрее. А теперь вот как вышло. Первое-то она выполнила, а второе вряд ли удастся. Ведь наверняка барня рассердится, что супа нет. И плакало её второе задание. Лихорадочно ещё выход, Влада понимала, что надо немедленно что-то делать. Время шло. А если я опять в лес побегу и наберу лисичек, я быстро постараюсь, предложила она. Через часик вернусь, лес-то рядом. Бараня осерчает, если я к часу пополудни суп не подам, заявила Устинья. Она точность любит, всё по часам сверяет. Или опять скажешь, что не знаешь этого, девка? Знаю, промямлила Влада. Вот ты с тиной крест получим мы на орехе с тобой, Манька, за грибы эти. Мрачно заявила кухарка. А может, эти грибы в суп положить, вдруг барання не заметит? предложила девочка. Ещё одна умная высказалась, осадила её у стены. Что думаешь, барання совсем слепая, что цвет у лисичек не знает? Да и вкус совсем не тот будет. А может, и впрямь, Устинья Егоровна, эти белые положить? поддержала предложение девочки Влада. Вы помельче нарежьте грибы и моркови побольше, чтоб суп более жёлтым казался. Может, барання и не заметит? думаешь, подняла бровь кухарка. Придётся видать и впрями из этих суп варить. Лучше уж не с теми грибами, чем вообще без супа. И я так думаю, Устинья Егоровна, согласилась Влада. Довольно думать уже, огрызнулась кухарка, вставая на ноги и кряхтя. Вон, надумала уже с грибами этими. Ох, чуть моё сердце не миноват нам беды. Итак, Устинья принялась за приготовление грибного супа, а Влада по её приказу стала готовить картошку для второго блюда быстро почистила её и, смазав травами и маслом, отправила в печь запекаться. Ох, как много грибов ты набрала, Аня. Куда же их все? Жалко добра. Засушить на зиму, что ли? ворчала кухарка, помешивая суп. К этому времени Влада уже перемыла посуду в карете и грызла очищенную морковь. А хотите, устенья Егоровна, я грибной икрой из остальных грибов приготовлю, спросила Влада. Очень вкусное блюдо, можно на хлеб намазывать и так есть. И ты умеешь, девка? Умею, кивнула Влада. И я недолго готовить. Надо только морковь и лук, всё здесь есть, как я вижу. Пока картошка печётся, я уже всё сделаю. Так тебе ещё полы в гостиной барской мыть надо, напомнила Устинья. Ничего, я успею. Ну раз так, то делай. Попробую, что за икра такая. Хорошо, кивнула Влада. С ладушевлением, принявшись за дело, Влада нашла чугунную сковороду и начала деловито чистить оставшиеся грибы, а затем морковь. И откуда ты знаешь, как она делается, Маня? спросила кухарка, наблюдая за помощницей. «Ты же постоянно при мне, я такого не умею!» Подружка из соседнего села сказывала как надобно. Придумала вмиг Влада. «Мы с ней часто в лесу встречаемся, когда по грибы ходим. Вот она-то и научила». «А-а-а!» Обед подали в час пополудни, как любила барыня. Кухарка с замиранием сердца отдала на первую перемену блюд большую супницу с грибницей, миску со сметаной и тарелку с хлебом слуге, которая отнес все в парадную столовую. Когда он вышел с кухни, Устинья обвела глазами Владу и девочку-помощницу и сказала: "Всё вроде. Теперь только молиться осталось". Однако молитвы кухарки не помогли, потому что не прошло и четверти часа, как в кухню влетел тот самый слуга, который утащил грибной суп, и с ужасом в глазах вымолвил: "Устинья и вы, девки, в столовую к Барни немедля. У Шана серчало, кричит, что суп не тот". "Ну всё", сплеснула руками Устинья. "Как я и говорила". «Ты что же это Устинья наварила-то?» — возмущённо заявила пожилая барыня в чёрном муаровом платье, сидящая за накрытым столом. Кухарка и её двое помощниц замерли у входа. Влада и девочка даже не поднимали глаз и смотрели в пол именно так, велела им Устинья, чтобы ещё больше не разозлить барыню. «Так грибной суп, как вы и велели, Дарья Матвеевна», заблеяла Устинья. «Вот нерадивая баба!» — процедила барыня. «Неужто ты позабыла, какие грибы надо б на в суп класть?» Матушка, зря вы бронитесь. Суп вполне хорош, наваристый, вкус отменный, раздался вдруг мужской голос из-за стола. Невольно Влада вскинула глаза на сидевшего за столом мужчину и обалдела. Рядом со старой барыней сидел Тимофей, тот самый, что был в лесу, и тот самый, похожий на Строганова. И тут Владу осенило, кто это. Она обратила опешивший взор на девочку, стоящую рядом, и шёпотом спросила: "Мы что, крепостные Строгановых?" "А чьи ещё?" удивилась девочка. "Нет, Пролепетала Влада в ужасе едва слышно: "Только не это. Он мой барин". Поражённо взирая на Тимофея Петровича, она отмечала знакомые черты его лица, которые знала очень хорошо ещё с прошлой аттестации. На нём не было порекая, и его густые тёмно-русые волосы, отличные от рыжих прядей Караблёва из будущего, были красиво уложены и чуть завиты с боков, как и полагалось по моде. Вот почему он встретился ей в лесу, не просто так. Он наверняка ходил на охоту в своих угодьях. А она ещё умудрилась сбежать от него и говорила с ним совсем без почтения. Но тут Влада осекла себя. Не заслуживал он никакого почтения. Надоедливый тип этот виртуальный Строганов, которого она поклялась избегать. Влада начала хватать ртом воздух, понимая, что не сможет нормально выполнить задание и сыграть роль крепостной, когда этот виртуальный мужчина будет её барином по сюжету. Ёшкин матрёшки, система что, решила поиздеваться надо мной? шептала себе под нос Влада, нервно кусая губы. «Почему именно он? Почему я крепостная именно в Строгановых?» Не в силах более продолжать аттестацию, Влада провела рукой по нательному крестику. Вмиг все замерло, и она в возмущении продолжила бурчать. «И какая же эта легкая роль, Лукреция Львовна? Уж точно она не будет легкой, я уже чувствую». «У вас проблемы, Влада Киселева?» спросила девушка-робот, появившаяся на небольшом парящем экране. «Да», — протянула Влада, едва придя в себя. «Объясните, что случилось?» Продолжал монотонным голосом робот. Можно мне заменить этот билет? Нет, билет на пересдачу менять нельзя. Если отказываетесь от этого билета, абитуриент, вы возвращаетесь в реальность. Аттестация вами не будет сдана. Я поняла, обречённо заявила Влада. Дайте тогда мне флеш-короб, что ли? Флеш-короб. У вас два радужных кристалла, Влада Киселёва. Знаю внула Влада и, взяв розовый шаро, ударила его об пол. В эту минуту она пребывала в таком замешательстве, не зная, как поступить далее, что даже не понимала, зачем вызвала флешкорп. Но дело было уже сделано, и в Влада озвучило первое пришедшее ей на ум. Почему в моей аттестации опять персонаж Строганов? Данные персонажи генерируются по последним трём запросам, наиболее подходящим к заданной роли, признакам и характеристикам. Услышала монотонный голос робота Влада. Далее робот говорил еще и еще про странно умную и запутанную, и девушка поняла, что понимать логику системы бесполезно. Потому в какой-то миг выплела. «Хватит, я поняла. Абитуриент Влада. Ваш кристальный шар потрачен. Остался один кристалл». Флэш-короб исчез, и виртуальная реальность опять ожила. «Что вы там шепчетесь, бездельницы?» прикрикнула на них грозно барыня, недовольно взирая на Владу и девочку. «А ну, отвечайте, почему суп не из лисичек?» Это я виновата, барыня, вымолвила громко Влада, открыто посмотрев на Дарью Матвеевну. Всё же было несправедливо наказывать устенью и девочку за её косяк с грибами. И продолжала деревенским говором. Не отыскала я в лесу лисичек-то этих. Видать, не наросли, а ней ещё набрала уж белых, чтобы вам угодить. Врёшь, негодница, возмутилась Строганова. Я вчерась у Протасовых в имении солёные лисички кушала. Да коглая Степановна сказывала, что во всех окрестных лесах их тьма муща. «Простите, барыня». «Не прощу, ты та еще лентяйка, Манька. Собрала, что быстрее под руку попалась, я так кумекую», — заявила барыня. «Не захотела уважить свою барыню, значит, накажу у вас, лентяйка, как следует». «Матушка, вы бы не лютовали так, все же невелика провинность, грибы не те», — вмешался вновь Тимофей, черпая суп и с удовольствием продолжая есть. «Ты что ж, сынок, защищаешь этих бездельниц? Кои не могут выполнить свои обязанности как должно?» Матушка, суп и впрямь вкусный. Белые грибки, не сколько них, уже лисичек ваших любимых. И наваристый какой. Нет, мне определённо нравится суп. Вот сам и жалуй его, ответила ему мать и обратилась к слуге, стоявшему у входа. Иван, прикащик ко мне. Ох, барин, не надо прикащика. За кудахтола Устинья, чую, что точно и мне избежать наказания. Слушаюсь, барин, кивнул слуга и исчез за дверми. Устинья, Влада и девочка так и остались стоять перед барыней. «Матушка, все же не следует из-за супа!» «Тимофей!» — перебила его Дарья Матвеевна. «Я лучше знаю, как воспитывать своих крепостных. Отправляйся в столицу, там и командуй!» «Благодарствую, матушка!» — хмуро ответил мужчина. «В кое-то веке приехал повидать вас, а вы меня уж гоните!» «Ты, Тимофей Петрович, сенатор при царице. Там твоя вотчина, а здесь пока я хозяйка!» «Матушка, ради меня отмените наказание, смотреть на это все тошно!» В этот момент появился приказчик и, поклонившись, стал ожидать приказа барыни. «А ты не смотри!» — заявила Дарья Матвеевна сыну и обратилась уже к приказчику. «Так, Прохор Васильевич, исполняй, этих баб выпороть следует!» Вскинув на барыню глаза, Влада в ужасе похолодела. Нет, она знала, что в прошлом неугодных крестьян могли пороть, но чтобы так, из-за не тех грибов в супе, это было просто бесчеловечно. Вы что же из-за супа будете всех пороть, матушка? Что за варварство? Не унимался Тимофей. Влада перевела благодарный взор на Тимофея, чувствуя, что он единственный адекватный персонаж в этом хаосе. Если он не поможет избежать наказания, то точно её второе задание закончится плачевно. Ладно, уговорил настырный. Процедила недовольно Дарья Матвеевна в сторону сына и дала распоряжение приказчику. Прохор Васильевич, устинью не тронь, на ней и так лица от страху нет. Думаю, Анна всё осознала, да и девку малую и впрямь не гоже пороть. А вот эту молодоху, которая так изыркает непокорно глазюками, выпорю уж как следует. Ударов 20 в сыпьей, чтобы научилась, как должно волю господскую исполнять. Влада вмиг опустила глаза, понимая, что опять сама всё испортила. Ведь знала же она, что люди подневольные глаза в пол держали, когда баря их ругали. Нет, она смело смотрела на всех, как и привыкла в своём времени, и только разозлила баря. Неверно сыграла роль, потому и поплатилась. Слушай, барань, отчеканил приказчик. Барань, не смейтесь, воскликнула Влада, просящая в мольбе, сложив руки на груди и устремив взор на бараню. Она упала на колени и склонила голову. Хотя это было уж слишком унизительно, но для исправления неверно сыгранной ранее роли и чтобы избежать наказания, она решила сыграть на грани. В воздухе повисло тягостное молчание, и через минуту барань прокривтела: Так и быть, Маньта, буду к тебе милосердной. Прохор Васильевич, 10 ударов кнута ей в сыпь, этого достаточно будет. Слушаюсь, барыня. Кивнул приказчик и вмиг наклонившись к Владе, жёстко подняла её за плечи и поволок прочь. Барыня, смилуйтесь, запречитала Влада, испугавшись не на шутку. Ведь 10 ударов кнута более жутким наказанием.